2 августа 1941 года, Краслова. Мы уехали из отряда ранним утром. В три нас разбудила старшина, мы не торопясь пожевали и выкатились на дорогу. Сегодня я ехал с комфортом в коляске. За рулем батя, а за спиной у него серж. Сегодня старшина начнет строить первую землянку и сразу копать два схрона. А я хочу прошвырнуться по району. Мне надо кое на что посмотреть. Выехав на шоссе, мы не торопясь катились обратно в сторону небольшого городка Краслова. Расстояние до него было километров 35 по дороге, если верить карте, и планировал я сначала разведку. На рассвете мы доехали до нужного леса и, замаскировав мотоцикл, засели у дороги в наблюдение. Ночью я собирался проникнуть в городок и поискать врача, да и вообще осмотреться. Здесь были бои, и лес прилично загажен остатками войны. Видно, что стоял санитарный батальон, много грязных, окровавленных бинтов, смятой бумаги, обломков ящиков, гильз. По запаху Серж нашел три трупа. Двое рядовых и сержант. Документов, оружия и смертных медальонов нет. Обуви и поясов тоже. Лежат в неглубокой щели, но тела не закопаны. То ли от раны умерли, то ли особисты постарались. Близко мы не подходили, только глянули сверху, давно лежат. Воняет так, что глаза режет. Из леса была видна и железная дорога. Так что сидим и отмечаем интенсивность и скорость движения поездов и движение машин на дороге. По сравнению с себежской дорогой здесь тихо. За весь день прошел только один сборный состав, а машин – 17 штук в обе стороны. За день выспались и в 7 часов собрались на выход. «Батя, мы пошли, ты здесь посматривай. Мы не меньше, чем на сутки». Сам не высовывайся, днем считай составы и машины. Если тебя обнаружат, уходи без нас. Мы не маленькие, доберемся. Мы действительно пешком доберемся, если что. Сорок километров, расстояние не сильно большое. Удачи, командир. Спокойно и доброжелательно произнес батя. К черту. Батя мне нравился. Он помогал Виталику во всем и был в команде, обучающий наших деревенских салажат. Практически незаменимым человеком. Немолодой, степенный, седоусый и кряжестый дядька явно повидал на своем веку немало таких ушлепков, как мы. Непривычный для меня возраст у рядового бойца. Все же армия моего времени значительно моложе и подготовленней, что ли. Нет, скорее образованней. Пожалуй, так. Но все равно старшина, белка, батя, восьмой и девятый, да и тот же погранец, значительно старше тех солобонов, что приходят в нашу современную армию сержа я не беру он офицер или как сейчас принято называть командир оставив батя в лесу мы пошли пешком в городок понятно что не по дороге заодно прихватил пару подарков может пригодятся пока девятый катался на разведку мы с восьмым немного помудрились гранатами теперь кэвки присобачено 100 граммов тротила а сама граната взрывается без замедления спасибо одному забавному саперу из моей прошлой жизни. Сколько таких, как я Солобонов, он обучил мимоходом, сосчитать просто невозможно. Теперь моя очередь делиться опытом. Вообще я хорошо устроился. Только у меня руки растут из того места, откуда у обычных людей растут ноги. Зато полежал, почесал репу, и на следующий день все носятся как на скипидаренные. В город мы зашли уже в сумерках. С одной стороны небольшой перелесок подходит прямо к домам, Уверенно, как у себя дома, прошли через чей-то двор и вышли на улицу. Шли не торопясь, немцев не встретили никого. А вот полицай удачно попался. Я, коверка язык, спросил про евреев и врача и еле сдержал мат. Мы опоздали на пять дней. 27 июля немцы вывезли более 1300 человек в Даугавпилс. Там же, оказывается, было и гетто а я знал только про лагерь военнопленных здесь нам оставалось только мстить теперь ни в коем случае нельзя было оставлять полицая живым поэтому я навязался к полицаю за самогоном показав пачку денег и мы уже как приятели пошли в центр городка красивый городишка это первое что пришло мне в голову когда мы вступили в центр этого тихого провинциального местечка мощенные камнем улочки Опрятный и, казалось, даже игрушечные одноэтажные домишки. Шпиль костела, поднимавшийся над городом. Все чистенько, аккуратненько, благородненько, как будто не было три дня назад жестокой зачистки, вычистившей из города треть его жителей. Только в нескольких домах увидел выбитые стекла, а на одном заборе – строчку автоматной очереди с уже потемневшими брызгами крови. Дошли до дома, зашли в калитку, мощную, резную. Даже какую-то благородную, врезанную в красивые, широкие, монументальные ворота. Дом с несколькими печными трубами, большой, просто шикарный по сравнению с остальными домами на улице. Уже подходя к дому, я подобрался. Было какое-то несоответствие между полицаем и всей этой улицей. Потому уже подойдя к дверям дома, я неожиданно придержал полицая за плечо. Он удивленно повернулся ко мне всем телом и получил короткий тычок в печень, а потом и легкий, тщательно контролируемый мной удар в висок. Я очень не хотел его убивать. Только войдя в дом, я понял, зачем полицай вел нас сюда. Прямо в прихожей, слева, рядом с небольшой кладовкой, прикрытой простой ситцевой занавеской, висел автомат ППД. А в самой кладовке была целая оружейная комната. Все же побоялся полицай наших автоматов, не стал пистолетик свой выхватывать. Да и Серж все время держался сзади и контролировал каждое его движение. Не было здесь никакого самогона и быть не могло. Этот дом никакого отношения к полицаю не имел. Не повезло полицаю. Местных мстителей или тех же погранца со старшиной он развел бы в легкую, а со мной обломался. Этот предприимчивый местный шакал сменил место жительства несколько дней назад. Выгнав из этого большого, просторного и светлого дома огромную зажиточную семью, переселив ее в длинный, грязный, пропитанный ужасом барак, а потом и в такой же длинный ров, заполненный их соплеменниками. Я это понял, как только ступил на центральную улицу городка. Что ж, значит, умрет медленно, используй для нас. Полицай тоже нас просчитал. Немцы просто не могли не знать, что евреев вывезли. Только он неправильно оценил нашу боеспособность и то, что он не успеет схватиться за оружие. Мы же выглядели очень несуразно. Даже оружие за спиной. А я специально в правой руке деньги зажал. Полицай же не знал, что любой предмет в руках – это оружие. Да у меня и руки оружие, если честно, и ноги. Деньги вообще внимание отвлекают. Если пройти по улице с пачкой денег в руках, то на тебя покосится вся улица. Блондинка без юбки столько внимания не привлечет. Да и жадность. Пачка очень внушительная. Даром, что ли, я немцев все это время грабил? Вот полицай на бабки-то и купился. Серж, пробегись по дому, глянь, нет ли кого. А я пока с нашим красавцем пообщаюсь. Полицай ему спеленали быстро и качественно и усадили на кухне, находящейся рядом с огромной столовой. Видно было, что семья, прежде занимавшая дом, была очень большая. Мне не сильно нравится кого-то допрашивать, но информацию лучше получать в прямом виде, а не в пересказе. Тем более мы вообще не знали, что спрашивать и что искать, поэтому я и предлагаю допрашиваемому просто рассказывать, а не задаю наводящих вопросов, почти дружески расспрашивая полицая. И раз за разом, задавая одни и те же наводящие вопросы, я мучительно искал несоответствие. Он что-то скрывал, а я никак не мог понять, что. Я не специалист по допросам, действую больше по наитию и полагаюсь на удачу. Ну и на собственную наглость, разумеется. Прибить этого уродца гвоздями к кухонному столу несложно. Вот только зачем? Про местные реалии полицай не молчал. Что, где, сколько немцев, какие у них здесь части и по каким адресам они располагаются. Он пел, не останавливаясь. Рассказал даже про немецкий санитарный батальон и ремонтную часть, которые, похоже, останутся здесь надолго. Однако, как только речь заходил об этом доме, он запирался наглухо. Это было ровно до того момента, пока я не прошел внутрь этого огромного и когда-то шумного особняка. Увидел я жуткий бардак в некоторых комнатах, развороченную печку и вскрытые полы в спальне. После чего быстро прошелся по дому, нарезал Сержу круг задач и вернулся обратно. Теперь мне было ясно, что тот скрывает. Полицай искал тайник. Подробности о жившей здесь семье он рассказал мне сам после четвертого сломанного пальца. Марко Вербух был очень обеспеченным человеком. А еще он был племянником одного из самых богатых людей Даугавпилса. И вообще эта семья была самая большая в городе, имеющая значительное количество близких и дальних родственников, которыми так богаты традиционные еврейские семьи. Жила эта семья в этом городе уже пару с лишним столетий. И имелось у них пяток магазинов и куча прочей разной коммерческой мелочевки. Да и сам старый Авербух зачем-то периодически приезжал к племяннику а в последний раз перед самым приходом наших войск. Бывало приезжал не один, на своей машине с одним из сыновей. Гулял по городку с племянниками и племянницами, которых, судя по всему, очень любил. Уезжал только через пару дней, погостив и практически ничего не делая, так как основная торговля его была в Даугавпилсе, в Якаппилсе и Риге. То, что глупый полицай искал в течение двух ночей, было не в спальне а в одной из детских комнат, в той, где играли непоседливые малыши. Обнаружили мы тайник в начале дня, периодически меняясь и тщательно простукивая каждую половицу в некоторых помещениях. Именно поэтому никому и в голову не пришло искать там что-то. Да и брать в этой комнате было особо нечего. Не детские же игрушки и пеленки. В этой неприметной комнате в глухом углу среди разбросанных игрушек и кукол стоял высокий резной комод прикрывающий потайную половицу, вернее не половицу, а плинтус. Я бы прошел мимо него, но все же я в последнее время занимался строительством и ремонтом, и проглядеть такую деталь в так здорово построенном и потрясающе отделанном доме просто не мог. Да и сам комод этот стоял неправильно. Поэтому я и обратил внимание на этот угол, ибо в первую очередь искал несоответствие в мебелировке помещения. Если честно, я вообще-то искал люк или небольшой тайник и совсем не ожидал таких сложностей. Это все же не рыцарский замок, а почти деревенский дом.